Другие пары вокруг нас расходились, как только дети подрастали настолько, чтобы их можно было отдать в Барнлегер. Расходились, женились и выходили замуж опять, чтобы родить новых детей. Оссу нашему старшему было 8 лет. Он уже целый год жил отдельно. Лайле, младшей, недавно исполнилось четыре. Значит, пробыть дома ей предстояло еще три года. А что потом? Мы тоже разойдемся, и каждый создаст новую семью, наивно веря, что на этот раз чудо совершится. Весь мой опыт подсказывал, что это не более чем иллюзия. Но где-то оставалась еще надежда. И она шептала «Нет, тебе не повезло с Линдой только потому, что она любит Рисона. Она принадлежит Рисону, а не тебе». «Пойми же это, наконец, и все станет на свои места, и ты еще сможешь надеяться на новую любовь». Да, вот какие мысли пробудил во мне невинный вопрос Линды. «Очевидно, рисон, сказал я, весь насторожившись и ожидая, что последует дальше. «А мне позволено будет узнать, что это за эксперимент?» — спросила горничная. Разумеется, она имела полное право спрашивать, ведь она находилась здесь в какой-то степени для того, чтобы следить за всем, что происходит в доме. Но, с другой стороны, не будет ли вреда и мне самому, и, в первую очередь, империи, если слухи о моих опытах распространятся преждевременно? «Речь идет об открытии, которое, как я надеюсь, будет полезно империи», — сказал я. «Синтезировано новое вещество», и с его помощью можно заставить любого человека рассказать обо всех своих тайнах, о том, что он раньше скрывал из страха или стыда. Вы сами из нашего города? Дело в том, что когда в городе не хватало людей, пополнение привозили из других провинций. У приезжих, разумеется, не было того образования, которое получали все живущие в городах химиков, и они довольствовались обрывками знаний, подхваченными уже в зрелом возрасте». «Нет», — сказала она, покраснев. Я из другого места. Выяснять, откуда кто прибыл, было строжайше запрещено, потому что такие сведения могли использоваться в целях шпионажа. От того то она и покраснела. Тогда я не буду рассказывать о химическом составе вещества и механизме его действия, сказал я. Впрочем, я думаю, в любом случае мне не стоит особенно распространяться, ведь это фактически означало бы разгласить открытие, а на это я не имею права. «Но, может быть, вы слышали об алкоголе и о том, что в старину он употреблялся как опьяняющее средство?» «Да», — ответила она, — «и знаю, что из этого выходило. Люди становились несчастными, портили здоровье, а в самых тяжелых случаях у них начиналась дрожь во всем теле, им мерещились белые мыши и всякое такое». «Я невольно улыбнулся», — она повторяла слова из элементарного школьного учебника. Конечно, ей не пришлось получить среднего образования, которое давалось в городах химиков. Я продолжил. Совершенно правильно. В запущенных случаях так и было. Но даже при сравнительно слабом опьянении люди нередко выбалтывали то, что не следовало. Совершали неразумные поступки, потому что сдерживающие чувства стыда и страха у них на время атрофировались. Вот и мое средство действует примерно так же, как алкоголь. То есть я полагаю, что действует. Завершающих опытов еще не было, но есть и разница. Химический состав совсем другой, и потом его не глотают, а вводят прямо в кровь. Когда действие препарата кончается, человек не испытывает никаких неприятных ощущений, ну, может быть, только небольшую головную боль, и он помнит все, что с ним происходило, не то что пьяные, которые обычно все забывали. Теперь вы видите, какое это важное открытие. Ни один преступник не сможет скрыть свою вину. Мысли, чувства больше не будут принадлежать нам одним. Наконец-то будет покончено с этой нелепостью». «С этой нелепостью?» — переспросила она. «Ну да, разумеется, ведь из мыслей и чувств рождаются слова и поступки. Так как же они могут быть личным делом каждого? Разве каждый человек не принадлежит всемирной империи целиком и полностью?» Кому же, как ни империи, должны тогда принадлежать его мысли и чувства? До сих пор их невозможно было контролировать, но сейчас-то средство найдено. Она быстро взглянула на меня и отвела глаза. И хоть выражение ее лица не изменилось, щеки явно побледнели. И я решил подбодрить ее. «Не бойтесь, мы не собираемся выяснять, кто в кого влюблен или кто кого терпеть не может». Конечно, если бы мое открытие попало в чужие руки, тогда, само собой, мог бы начаться страшный хаос. Но ведь этого же не случится. Мое изобретение будет служить нашей безопасности, всеобщей безопасности, безопасности всемирной империи. «А я и не боюсь, мне бояться нечего», — отозвалась она холодно, уже успев взять себя в руки и не реагируя на мой доброжелательный тон. Разговор перешел на другие темы. Дети стали рассказывать, во что они играли на детской площадке. Там у них имелось специальное приспособление, нечто вроде огромного и эмалированного ящика в 4 квадратных метра величиной и в метр глубиной. Там спокойно можно было взрывать игрушечные деревья и дома, сделанные из особого, легко воспламеняющегося материала. Не менее увлекательно было, наполнив ящик водой, разыгрывать в миниатюре целые морские сражения. Пушки детских кораблей заряжались тем же взрывчатым веществом, которым начинялись игрушечные бомбы. Среди игрушек были даже маленькие торпедные катера. Таким путем у детей развивались стратегические наклонности, так что это входило в их плоть и кровь, можно сказать, становилось их второй натурой. Кроме того, подобные игры были и отличным развлечением. Порой я даже завидовал собственным детям, ведь в мое время не существовало таких великолепных игрушек. Специальную взрывчатку для детских бомб, например, изобрели совсем недавно, и я просто не понимал, почему они ждут не дождутся дня, когда им исполнится 7 лет, и они перейдут в барнлегер, где упражнения походят уже не на игру, а на настоящую военную службу и где придется жить постоянно. Мне часто приходило в голову, что нынешнее поколение гораздо трезвее смотрит на жизнь, чем я в том же возрасте, и в этот день я снова получил подтверждение своим мыслям. Поскольку сегодня был семейный вечер, ни я, ни Линда не пошли на военную службу, и Оссу, наш старший, тоже был дома, я решил немного развлечь детей. У меня с собой был крошечный кусочек натрия, который я специально для такого случая захватил из лаборатории. Я представлял себе, как обрадуются дети, когда увидят плавающий по воде лиловый огонек. Я помнил, как еще мой отец показывал мне этот фокус. Я налил полный таз воды, потушил свет, и все собрались вокруг моего маленького химического чуда. Но никто не выказал восторга. Ну ладно, Оссо, он умел стрелять из детского пистолета и бросать хлопушки, имитировавшие ручные гранаты. Я еще мог понять, что бледный маленький огонек не произвел на него никакого впечатления. Но то, что осталось равнодушной четырехлетняя Лайла, Меня удивило. Видимо, вспышка огня, не принесшая гибели хотя бы нескольким врагам, не могла вызвать у нее интереса. И только Морил, наша средняя, сидела словно зачарованная и широко раскрытыми глазами, так напоминавшими глаза матери, смотрела на шипящий, кружащийся по воде огонек. И это одновременно и утешало и беспокоило меня. Было совершенно ясно, что именно такие дети, как Оссу и Лайла, нужны нашей эпохе. Уже сейчас в них угадывались будущая деловитость и трезвость. А я? Во мне все еще жила устаревшая романтика. И хоть в характере и поведении Марил я как бы находила оправдание себе, мне внезапно захотелось, чтобы она была больше похожа на других». У каждого поколения свои черты, обусловленные особенностями времени, и я совсем не хотел, чтобы моя дочь оказалась исключением. Вечер подходил к концу, и Оссу нужно было возвращаться в городок. Может быть, ему хотелось остаться, может быть, он боялся ехать один, но он ничем этого не выдал. В свои 8 лет мой сын был уже дисциплинированным солдатом. Но зато я сам с внезапной тоской вспомнил то время, когда они все трое каждый вечер забирались в свои кроватки. «Сын — это сын», — думалось мне. «Он отцу всегда ближе, чем дочери». Я боялся даже представить себе тот день, когда и Марил, и Лайла уйдут от нас, и мы будем встречаться с ними лишь два раза в неделю. Но я ничем себя не выдал. К чему показывать дурной пример детям, Чему давать горничные основания отметить в рапорте слабости мягкотелой из главы семейства? И Линда, главная Линда, пусть меня презирает кто угодно, но только не она, сама никогда в жизни не проявившая слабости. Между тем постели для девочек были уже приготовлены, горничная составила посуду и остатки еды в кухонный подъемник, и тут только вспомнила. «Да, мой шеф, ведь вам сегодня пришло письмо. Вот оно». После этого она ушла. Мы с Линдой с удивлением рассматривали конверт. Письмо было служебное. Прежде всего мне пришло в голову, что, будь я на месте полицейского начальства моей горничной, я сделал бы ей внушение за то, что по забывчивости или по какой-то другой причине она не вскрыла конверт, хотя имела на это полное право. Но тут же я спохватился, ведь там могло быть написано такое, что мне следовало только благодарить ее за эту небрежность. Письмо было из седьмой канцелярии Департамента пропаганды. Но тут, чтобы все объяснить, я должен вернуться к событиям двухмесячной давности. Итак, это произошло два месяца назад. В зале Унгдом Слегер, украшенном флагами и полотнищами, собралась толпа юношей и девушек. Они разыгрывали разные сценки, произносили речи, маршировали под барабанный бой. Поводом послужило то, что группа девушек из лагеря получила приказ о переводе в другое место. Куда именно, никто не знал. Кто называл второй город химиков, кто город обувщиков, но во всяком случае было ясно, что их мобилизуют туда, где сложилась сейчас неблагоприятная ситуация, как в смысле рабочей силы, так и соотношения полов. Раз и навсегда установленные пропорции не должны были нарушаться. Потому-то группу молодых женщин и призывали сейчас в другой район, и сегодня в их честь был устроен прощальный вечер. Такие празднества чем-то напоминают проводы солдат. Правда, есть и разница, притом весьма значительная. Мы все, и те, кто уезжал, и те, кто оставался, знали, что девушкам, покидающим родной город, ничто не грозит, что напротив будет сделано все, чтобы они как можно скорее привыкли к новому окружению. Но в обоих случаях отъезжающие понимали, что расстаются с близкими навсегда. Между городами в избежании шпионажа разрешена была только официальная связь, и осуществлялась она особо проверенными служащими, находившимися под постоянным контролем. И даже если кому-нибудь из девушек удалось бы попасть в службу движения, случай почти невероятный, так как будущих работников этой службы чуть ли не с младенчества готовили в специальных городах транспортников, даже и в этом случае еще нужно было, чтобы ее поставили на один из маршрутов, проходивших через родной город, и чтобы время, когда она там окажется, пришлось как раз на ее свободные часы. Кстати, все это касалось только работников наземного транспорта, Персонал, обслуживающий воздушные линии, жил отдельно от семей под постоянным наблюдением властей. Короче говоря, требовалось совершенно исключительное, поистине чудесное стечение обстоятельств, чтобы родители смогли когда-нибудь увидеться со своими детьми, отправляемыми в другую местность. Но тем не менее, в этот вечер никто не имел права с мрачным видом стоять у стены. На празднике... Как и подобает, должно царить радостное настроение.